Часть вторая. Глава 1. Позже он старался убедить себя, будто с самого начала почувствовал неладное и не хотел ехать в те места. Но правда была в том, что ничего подобного он не испытывал. Наоборот, поездка представлялась ему увлекательным приключением, и хотелось поскорее отправиться в путь, тем более это означало отдых от работы в мясной лавке отца. Но баяно это не похоже. Качая седой головой, каждый вечер говорил отец: "К этому времени он всегда приезжает". Баян был родственником, другом и компаньоном отца. Он жил в одной из горных деревушек и выращивал свиней, привозил мясо отцу, а тот продавал его в своей лавке. Из всех поставщиков Баян был самым ответственным, а мясо, которое он привозил, люди покупали охотнее всего, потому что оно было сочным, в меру жирным и очень вкусным. Отец ждал, чтобы Аян привезёт поросят на Божечь Рождество. У него очередь была из желающих. В каждом доме к празднику запекают свинину. Баян всегда специально выращивал к этому дню пару десятков поросят и привозил в город в лавку отца, а в этом году не приехал. Вукашин знал, что отец переживает, не столько из-за упущенной прибыли, сколько из-за того, что могло произойти что-то нехорошее. Может, Баян затаил обиду на друга? Да нет, вроде бы расстались хорошо. Значит, случилось что-то? А вот это могло быть. Не только Баян. Многие другие люди, что жили в горах, давно уже не показывались в городе. Поначалу никто особенно не волновался. Снегопады в этом году были такие сильные, что все дороги в округе завалило, не проехать. С декабря и почти до середины января Добрич, Журево, Влади и другие деревни были отрезаны от мира, так что их жителям пришлось нелегко. Да ведь они не в первый раз зимуют, прекрасно знают, что до да как. Мать успокаивала отца, но Вукашин видел, что она и сама переживает. Десанка, двоюродная сестра матери, была замужем за баяном. Мать очень любила и Десанку, и её детей, Анну и Петра, который был совсем крошкой. Потом снегопад закончился, морозы сменились оттепелью. Снег растаял за несколько дней, и как обычно бывало в их краях, вскоре стало тепло. Время повернуло на весну, как говорила мать, и уже почти не верилось, что всё это вправду было. Тёмные холодные ночи, завывание ветра в трубе, снежные заносы. Дороги освободились от снега, но никто из селян так и не показался в городе. Лавочники не приезжали за товаром для своих магазинчиков. Крестьяне ничего не привозили на продажу. Что там могло случиться? спрашивали друг у друга горожане, строя всевозможные, порой самые невероятные предположения. У многих в горных деревнях жили родственники, друзья и знакомые. Надо бы съездить, проведать, говорили некоторые, но поездки каждый раз откладывались. Всё дело было в том, что жители города редко заезжали в горы. Чаще селяне спускались к ним. Многие просто не знали дороги, а кто-то и опасался: заплутаешь, собьёшься с пути, а места там дикие, нехоженые. Потом дело наконец дошло до властей, и городской совет постановил отправить двух стражников проверить, всё ли в порядке в горных деревушках. А поскольку один из стражников, Радослав, постоянно покупал мясо в лавке отца, то одним из первых узнал об этом и тоже захотел поехать. Радослав был тогда рад, вместе веселее, да и помощь может потребоваться. Но накануне отец заболел. Спина, которую он надорвал пару лет назад, дала о себе знать, и он не мог подняться с кровати. Так и вышло, что в путь вместе со стражниками отправился 15-летний Вукашин, Мать не хотела, чтобы сын ехал, но он, напустив на себя серьёзность, сказал, что уже достаточно взрослый и может подменить отца. Ехать решили за Светло. До ближайшей деревни Влади было примерно 7 или 8 часов конного пути, а Добрич, где жил Боян с семьёй, находился ещё дальше, в часах в 12. Если они собираются в этот день заехать и туда, то лучше поспешить. Чтобы успеть, пока не стемнело. Ночевать в горах под открытым небом опасно. 2/3 пути одолели легко. Дальше, когда дорога стала всё круче забираться в горы, дело пошло не так быстро. Но всё равно, как говорил Радослав, к полудню они точно должны быть на месте. Вукашин глазел по сторонам, прислушиваясь к разговорам спутников. Радослав, высоченный, с пышной седой шевелюрой и большими добрыми глазами, держался спокойно. Был немногословен, говорил рассудительно, взвешивая каждое слово. Его напарника звали Небольшой, и он был совсем другой: невысокий, вёрткий, чернявый, говорливый и шумный, как горная речка, что скачет по камням. Небольшой тоже был неплохой, весёлый, но его язык мог остро ранить. И Вукашин иной раз досадливо краснел от езвительных замечаний, и всё равно поездка радовала, потому что нарушала скучное однообразие его жизни, которая шла по заведённому порядку: помощь родителям, домашние дела, да работа в лавке. Привал они сделали на открытой поляне, а вернее, на большой площадке, что нависала над обрывом. Кругом был лес, высоченные древние деревья с толстыми стволами, Непролазные заросли, густые кусты, а вид, который открывался, если подойти к краю площадки, завораживал. Куда хватало глаз, зелёные луга, квадраты полей, редко-редко посёлки и отдельно стоящие дома, которые с такой высоты казались совсем крошечными, игрушечными. Было совсем тепло, солнце грело по-весеннему. <связь> Воздух-то какой, а? сказал не больше, разламывая бурек с мясом. Даже в голове от него шумит, как будто сливовицы напился. Радослав расстелил на траве платок, выложил из сумки хлеб, яйца, молодой сыр. Вукашин тоже вынул собранные матерью припасы: пету, свинину, нарезанную большими кусками, солёное сало, бело-розовое с прожилками мяса. Я бы здесь дом поставил и жить остался. Сказал Вукашин, тот же устыдившись наивности этого замечания, не больше, разумеется, не оставил его слова без комментария. Молодой ты совсем ещё волчонок, проговорил он, намекая на имя. Вукашин означало волк. А как подрастёшь, женишься, так и узнаешь, что одним воздухом и видом красивым сыт не будешь. У отца твоего солидное дело, а ты один у него наследник. Так что не в горах тебе жить, а за прилавком стоять, взвешивая свиные потроха и говяжью вырезку. Вукаш и насупился и не больше потрепал его по плечу. Ну уже, не куксись, я не в обиду говорю, дечко. Дечко сербского парень. Отдохнув немного и перекусив, путники направились дальше. И когда солнце уже стояло в зените, добрались до деревни Влади, которая словно вывернулась из-за поворота им навстречу. Узкая дорога внезапно расширилась в несколько раз, образовав большую круглую площадь, которая и была центром Влади. На краю её примостились несколько строений: пара лавчёнок и корчма, а на же стоял и двор. "Вот и славно прибыли", воскликнул не больше, и они ускорили шаг. Влади совсем маленькое селение, всего-то полтора десятка домов, которые лепились горным склону над площадью, как ласточки на гнёзда. Весной и летом склоны утопали в зелени. Все жители деревни выращивали виноград и дуню, айву, делали вино и ракию. А на более пологих участках повыше, после кос, и растили пшеницу и кукурузу. От площади наверх к домам вели аккуратные, посыпанные камешками дорожки. Радослав и остальные спешились возле корчмы. Пока привязывали коней, ждали, что хозяева выйдут им навстречу, но никто так и не показался. «У них что тут? Каждый день гости бывают!» — проворчал не больше. Родослав ничего не сказал, лишь нахмурился. Между его бровей пролегла глубокая складка. Кони нервничали, переступали копытами, рвались с привязи, запрокидывали головы, придали ушами. — Тише, тише! — приговаривал Вукашин. — Эй, люди добрые! — позвал не больше, отворяя двери корчмы и входя внутрь. Есть тут кто? Встречайте гостей. Вукашин и Радослав подошли следом. Никто не отозвался, и не мудрено, внутри никого не было. Деревянные столы и лавки, стойка, за которой полагалось находиться хозяину. Всюду было пусто. Может, не открыли ещё? предположил Вукашин, и хотя это было глупо, ведь уже полдень, не больше, не поднял его на смех. Давно должны были открыться, сказал он. Да и не заперто здесь. Я схожу наверх, а вы проверьте соседние лавки, велел Радослав и зашагал к лестнице, что вела на второй этаж. Там должно быть располагались номера для постояльцев. Спустя несколько минут все трое вновь стояли на деревенской площади. Лавки не заперты, но внутри никого. Товары все на местах, и даже деньги лежат. В голосе не больше звучало сильнейшее удивление, как будто люди просто вышли ненадолго минуту назад. Да нет, ни минуту, возразил Радослав. Видели, сколько там пыли на столах, давненько её не вытирали. Что наверху? спросил не больше, хотя ясно было, что ничего и никого в хозяйской половине и в гостевых комнатах пусто. Мне нравится мне всё это. И запах такой затхлый в нос бьёт. Вукашин, который ещё не успел по-настоящему испугаться, просто был озадачен. и подумал, что им стоит сходить в деревню, пройтись по домам. Мало ли? Может, мор, предположил не больше, словно прочтя его мысли. Болеют, попрятались по домам, лежат, встать не могут, потому и в город не приезжали. Радослав качнул большой седовласый головой. Всё, может быть. Но если мор, так нам туда идти нельзя, принесём болезнь в город, сами можем заразиться. Так что же, возвращаться не солоно хлебавши? рискнул вмешаться в обсуждение Вукашин. А если им помощь нужна, и мы могли помочь, но не стали, что потом скажут? Небольше стрельнул глазами в сторону Вукашина и поддержал его. Деечко дело говорит. Нас послали, чтобы мы разобрались, что к чему. Мы не можем развернуться и уехать, так и не поняв, что происходит. Решение оставалось за Радославом. Он был старшим в их маленькой группе. И Вукашин с ней больше выжидательно смотрели на него. «Что ж, сходим, поглядим», — после долгой паузы вымолвил Родослав. «Хотя нутром чую, что не след, а все же и пустыми уходить не годится». Все трое, не говоря больше ни слова, пошли к домам. Вукашин попытался представить, что может ждать их внутри, но не смог. Воображение отказывалось рисовать ему картины произошедшего. Кругом было тихо, слышался лишь шорох их шагов. Дани громкое ржание коней, которые всё не могли успокоиться. Оказавшись возле ближайшего дома, Радослав обернулся к спутникам и произнёс: "Разделимся. Я иду один, вы вдвоём. Друг о друга не отходите. Если что увидите, кричите. Я вас позову, когда найду кого-то". На то, чтобы осмотреть дома, много времени не понадобилось. И час они миновало, как трое путников спустились на площадь. Дома стояли пустые, заброшенные. Люди покинули это место, больше не оставалось никаких сомнений. Никакого мора не было, будь они больны, не ушли бы, выразил общее мнение Радослав. Может, конечно, все умерли? Клад бы ещё рядом, надо бы заглянуть. Но это вряд ли. Дома выглядят так, будто хозяева никуда не уходили и они где-то поблизости. Не больше зяб, капал плечами. Посуда на столе стоит, то рукоделие хозяйка бросила возле печи. Вукашин больше не мог скрывать свой страх. То, что он увидел в домах, пугало. Хуже всего была обыденность, нарушенная чьей-то неведомой волей. Расправленные, приготовленные к сну кровати, зачерствевшие куски хлеба на столах, серая бахрома пыли, покрывающая скамьи, брошенные вещи напоминали о сиротевших детях. Дама смотрели незрячими глазами-окнами, храня какую-то жуткую тайну. А ещё там был запах, тяжёлый, гнусный, что источало его понять было невозможно, но казалось, даже стены пропитаны им, он сочится отовсюду. Старшие товарищи Вукашина о чём-то переговаривались, подсознательно стараясь не повышать голоса, боясь вспугнуть или призвать ненароком что-то дурное. Сам же он почти не слышал их. Всё думал и думал о том, что могло случиться во Влади. А перед глазами стояла картина: валяющаяся на полу кукла с соломенными волосами, сшитая из кусочков материи и кожи. Куклу любили, лилеили, в этом не было сомнений. Какая-то маленькая девочка заботилась о ней, повязывала цветные ленточки, играла, брала в кровать, ложась спать, и просто взяла и выбросила. швырнула на пол любимую игрушку, ушла куда-то и забыла её. Нет, такого не могло быть. Эта кукла Красноречивея всего остального говорила, даже кричала. В деревне случилось что-то очень плохое. Вукашин, ты слышишь? Радослав, похоже, свал его уже не первый раз. Ты что, заснул? Я просто задумался, тихо сказал Вукашин. Извини. Нужно идти дальше в Добрич. Если поторопимся, будем там до темноты. до темноты. До темноты. Эхом отдалось в ушах при мысли о том, что ночь застанет их здесь. В желудке похолодело. А ведь ещё совсем недавно ему хотелось поселиться в этих местах. Нет уж. Теперь в эту секунду Вукашин ничего не желал сильнее, чем оказаться дома или в отцовской лавке. И пусть бы покупатели толпились и термашили его, не давая передохнуть. Посьбы притащилась противная старуха Ковачевич, которая вечно тыкала костлявым пальцем ему в лицо и ворчала, что мясо пахнет нехорошо. Запах. Что же там был за запах? Чем пахло в брошенных домах? Не больше. И Радослав уже садился на коней. Он в укашен тоже должен. От него ждут храбрости и стойкости. Я понимаю, страшно, но мы должны выяснить, в чём дело, дедёчко. Для этого мы сюда и приехали. Сказал не больше, и голос его прозвучал совсем не так, как всегда, сочувственно, понимающе. Но именно это почему-то разозлило Вукашина, и вместе с тем предало сил. Не хватало ещё, чтобы не больше с Радославом решили, будто он испугался, подумали, что он не смышлённый мальчишка, трус несчастный. Я не боюсь. Может, это вы вдвоём перепугались? Задиристо выкрикнул Вукашин и громко расхохотался. Смех получился неестественным, безрадостным и был похож на безумное воронье карканье. Поехали, скомандовал Радослав, и они снова отправились в путь, навстречу самому жуткому кошмару в своей жизни.